В очередном письме отец написал, что собирается в командировку в Москву. А Волк озадаченно почесал затылки. затылке. Родители были уверены, что он служит сверхсрочную. Может быть, поэтому он и оттягивал поездку в Тиходонск. Слишком многое пришлось бы объяснять. И вот судьба положила конец срочком. Через неделю Волк встретился с Генрихом у входа в гостиницу Пекин. Отец хорошо выглядел в костюме, при галстуке, со своими обычными педантичными манерами и добавившейся уверенностью, он был похож на импозанта иностранца. Трудно было поверить, что когда-то он ходил с нехитрым инструментом по Тиходонским трущобам, чинил бачки, прочищал унитазы, что какие-то алкаши били его в подворотне. Отец и сын обнялись. Ты очень повзрослел, Владимир, и чувствуешь, что встал на ноги. Жениться не надумал? Генрик широко улыбался, он явно обрадовался встрече. Ты угадал. Сегодня или завтра познакомлюсь с невестой. А что у тебя за дела в Москве? «Совещание по линии коммунального хозяйства. За эти годы я сделал неплохую карьеру. Даже поступил в заочный институт, через год получу диплом. Приличная зарплата, прийми. Я даже уговариваю маму оставить работу. Но она не хочет, не привыкла сидеть дома без дела. Она очень скучает по тебе и мечтает, что ты вернёшься. Тогда можно остаться дома и воспитывать внуков. Такое возможно? Не знаю, вряд ли. Хотя жизнь по всякому оборачивается. Волк привёл отца в бар Метрополя. Стремящийся загладить вину Гриша, быстро зажарил грили цыплёнка, сделал свежие салаты. И выставил четыре бутылки баварского. Видишь, какая пена, гордо спросил Волк. Давай за то, что мы все же выпили баварского. Генрих жадно осушил стакан. Хорошее пиво, но лучше расскажи о себе. Судя по письмам, служба у тебя была довольно спокойной. Да, грех жаловаться. Очень хорошо, что ты не попал в Афганистан. Просто повезло. Да, очень повезло. Ты не очень разговорчив, и совсем не похож на сержанта сверхсрочника. Кто ты, Вальдемар? И почему мы пишем письма какому-то Волкову? Волк отхлебнул глоток, второй, третий, но вскоре в стакане остались только белые хлопья пены, и он со стуком опустил его на стол. Теперь я Владимир Григорьевич Волков. Вот А в баре никого не было, и он протянул отцу раскрытое удостоверение. Тот долго читал документ, потом медленно закрыл и протянул обратно. Вид у него был какой-то потерянный. Это невероятно. Мы всю жизнь боялись этой организации, а ты пошел в неё работать и даже имя сменил. А как же наш род? Брось, отец, Волк налил ещё пива и оторвал хрустящее крылышко цыпленка. Я, конечно, не похож на сверхсрочника, но и ты мало похож на служащего коммунального хозяйства. Кстати, их селят по окраинным клоповникам типа Зари и Алтая, а в Пекине живут командированные в ту самую организацию, которую ты всю жизнь боялся. Так что не надо драматизировать. Пей и лучше пиво и ешь, ты наверняка проголодался. Генрих выпил пиво и поковырялся в цыпленке. Настроение у него было испорчено. Я не заслужил твоих упреков, Вольдемар. То, что я делал, я делал только из страха и из желания добиться благополучия семье. Тебе в первую очередь. И я хотел оградить тебя от всего этого, а ты по доброй воле сделал свой выбор. И мне это очень горько волк спылил а дядя ягану не горько в последний миг он сдержал навернувшейся на язык фразу правильную вроде бы фразу но невероятно и дьявольски несправедливую из незарастающей раны памяти просочились незабытые ощущения безысходности и неотвратимости понимание непоправимости ошибки и гнетущий страх перед предстоящей расплатой. Вновь материализовался маленький мальчик, плачущий за саном сортире коммунальной квартиры, в тщетной надежде спрятаться от карающего монстра, жаждущего отправить его в трудколонию или тюрьму. Мальчик был беззащитен перед чудовищем, у него не было ни одного шанса. Но отец как сказочный богатырь пошел и победил дракона правда для этого Генриху пришлось заложить свою душу когда-то я мечтал жить в квартире с отдельным туалетом тихо сказал волк чтобы было место уединиться что ах да коммуналки признак бесчеловечности строя он всегда так говорил кто Волк уже и сам понял, о ком идет речь. Понял еще до того, как у отца страдальчески дрогнули губы. Иоган. И в этом я с ним полностью согласен. Тут водка есть. Они просидели в баре еще полтора часа. За это время Генрих выпил бутылку столичной.